Но оставшиеся плывут, благополучно перебравшиеся через водные и иные преграды, города, тундры, бредут дальше со скоростью 3-4 километра в час, идут, стирая лапы в кровь, погибая в реках, в зубах встречных и преследующих их хищников и от рук человека. Белка-ходок, так ее назвали, от родного гнезда. Из родного гнезда, где жить ей завещано вековым опытом предков, она, гонимая голодом или предвестием голода, идет. Но куда? Всем известно, как свято чтут звери свой участок обитания, а она ищет новый и, случается, находит. В 20-х годах из Сибири на восток ушла большая группа белок. Многие погибли при переходе через весьма просторную Прикамчатскую тундру. Но многие дошли до лесов в Камчатке, где никогда раньше белки не встречались. И теперь там живут. У признанной на пушных аукционах королевы белок и здоровье неплохое, хотя сама она, природный носитель возбудителей разных недугов – энцефалита, талеремии, пасерелеза, рожестой инфекции и прочего. 40 тысяч палевок и мышей Столько грызунов, по некоторым данным переписи лесного населения, проживает на одном квадратном километре – По-летнему зеленого массива. Цифра внушительная. Невольно вообразишь, что, отправившись на тот самый квадратный километр по грибы, то и дело будешь наступать на хвосты мышей и полевок. Но если вы пойдете в лес, то, скорее всего, проплутав полдня, даже не увидите ни одной мыши или полевки. Приведенная пятизначная цифра вовсе не свидетельствует о мышиной напасти, о коей не раз сообщали добросовестные пимены русских летописей. И всякий злак жрали, и шли везде, и был глад. Сорок тысяч полевок и мышей на квадратный километр — это нормально. И может быть даже маловато. Англичанин Элтон, к примеру, не теряя хладнокровия, доносит о 250 полевках на акр, что при соответствующем умножении даст 62 500 полевок на квадратный километр. А Эрнест Олкер даже о 12 тысячах полевок на акр 3 миллиона на квадратный километр. И это, разумеется, уже сверх норма. Такое бывает в годы взрывной вспышки численности упомянутых грызунов. Когда идешь по лесу, редко-редко ботинок слегка утопает на мшанике, завалив мелкую сантиметров 10 глубиной норку полевки. Вообще же этот зверек скрывается понадежней, под каким-нибудь корявым выворотом, куда вы не полезете – В дупле поваленного дерева, под сухой кочкой. С той же нетребовательной вкусы большинства лесных мышей, но те одарены некоторыми способностями к лазанью, и поэтому, не пренебрегая земляными постройками, селятся порой и наверху, в птичьих гнездах и дуплах. Мыши-малютки тоже охотно живут в лесах от Пиренеев до Японии. Была бы трава густая и высокая. Эти 5-7-сантиметровые и 5-7-граммовые карлики, лазая по тонким стеблям злаков, обвивают их гибкими хвостиками, как некоторые обезьяны, чтобы застраховать себя от падения. На стеблях или на ветках, реже в трухлявых пнях и на земле, Сплетают мыши малютки из травы шарообразные гнезда, входа в них нет. Навещая своих мышат, которых выводят в гнездах 3-4 раза в год, мышка всякий раз ломится, что называется, сквозь стену, потом дыру заделывает. Легко обнаружить эти гнезда можно лишь тогда, когда они высохнут, и цветом станут отличаться от окружающей зелени. Но к тому времени они пусты. Мамаша-малютка успевает вывести и вскормить своих сверхкрохотных детенышей. Войдя в лес, мы порой удивляемся тишине и неподвижности, которую нарушают лишь птицы. Не писка, не возни кругом. Не окаменела же в своих убежищах могущественная армия мышей и полевок. Ведь чтобы есть, надо бегать. Искать. Но они бегают. По данным Формозова и Барабаш-Никифорова, дымовитая самочка рыжей полевки кормится на пяти сотых гектара, а ее супруг на площади в пятеро больше. Бродят и мыши. Представляете, какая суета царит на нашем квадратном километре?» Однако тишина кругом, а они тут. Обыкновенная лесная мышь, не серая, как домовая, а буроватая, как полевая мышь, но без черной полосы вдоль хребта, как у полевок. Любительница солнца и света. легко порой расстается с лесом и тем не менее населяет его на огромных пространствах северной Африки, западной Европы, Крыма, Кавказа, урала, северного Казахстана и восточнее до Тувы и, возможно, Саян. Кроме того, она живет еще и в горах средней Азиии. Малаазийская, Лесная мышь, которая живет в турецких, закавказских и балканских лесах и ведет себя смело и агрессивно, теснит свою обыкновенную соседку. Желтогорлая лесная мышь, которую все узнают по охристому пятну на груди. Исключительный европеец. Азиатская лесная мышь, ничем особенно неприметная, но живущая от Енисея и Алтая до Якутии, Сахалина и Японии. Европейская рыжая полёвка с двухцветным хвостом, сверху тёмной, снизу беловатый мирно уживается с желтогорлой мышью, но земель имеет больше от Шотландии и Соловецких островов до Турции, Енисея и Саян. Да и на Тяньшане в горных лесах живёт она, её подвид или близкий вид под именем Тяньшанской лесной полёвки. Сибирская красная полевка и красно-серая полевка, их можно бы считать северянками, селятся по лесному северному ожерелью от скандинавских стран до Северной Америки и на юге до Японии. Если добавить сюда упомянутых мышей малюток, кое-кого из 50 видов рода серой полевки и лесных мышовок из семейства тушканчиков – очень маленьких 7 сантиметров и очень длиннохвостых 10 сантиметров, попадающихся в лесах и перелесках от Дании и Венгрии до Тяньшаня, то получится список, за которым скрывается могучая обилие грузунов, уместнее всего определяемое архаичным словом сонма. ибо пока еще ни один институт, вооруженный новейшими опытными счетными приспособлениями, не может взять на себя смелость назвать сколько-нибудь точную цифру машинного населения Земли. А если бы кто и произнес эту цифру, то в следующее мгновение он был бы уже не прав». потому что колебания численности мелких грызунов семейства мышей и семейства хомякообразных грандиозны и неуловимы. Первое в числе ста родов и полтысячи видов населяет Африку, Европу, Азию, Австралию, Тасманию, Микронезию. Лишь в Америке, кроме завезенных человеком крыс и мышей, грызунов из семейства мышевидных нет. А Хомякообразные, хомяк, лемминги, полевки, мыши и крысы Нового Света, 100 родов и более 600 видов, распространены почти по всему свету, кроме Австралии, Малайской области и некоторых северных островов, например, Исландии и Ирландии. Мыши и полёвки приносят до 4-6 помётов в год и даже до 13 у американской луговой полёвки. А в каждом помёте до 22 детёнышей. Беременность короткая, от 18 до 42 дней. В месячном возрасте домовая мышь или рыжая лесная полёвка уже готова стать матерью. Немного арифметики и 40 тысяч на квадратный километр не покажутся фантазией экологов. Множество мышей и полёвок истребляет лиса. А совы. Конюки